Сказал он, охрипнув от такого зрелища. «Да они же созданы для тебя». Даня не ответила. Она смотрела, смотрела. Гарри снял с нее ожерелье и положил его в сейф. «И никто никогда не будет носить его». Да, а будет пылиться под стеклом. Таня стала тихой и задумчивой. Когда они вернулись в свои маленькие простенькие апартаменты, она все еще молчала. Уже после, лежа рядом с ним, она спросила. Гарри, а если с ней что-нибудь случится, ты на этот чудесный дом... Будет твоим? И деньги тоже? Да, после женитьбы она составила завещание, по которому все переходит ко мне. Но она проживет еще долгие годы. У нее здоровое сердце. Но она может умереть. И ты будешь свободен. И тогда ты женишься на мне? Гарри вздрогнул. Захочет ли он? Он никогда не собирался на ней жениться, но, увидев ее встревоженное лицо, он не мог ей этого сказать и согласно кивнул. Но если бы ты был свободен, да? Это было уже серьезно. Она никогда так с ним не говорила. Да, Даня? Да, разумеется, но мне надо спешить, я опаздываю на поезд. После отъезда Гарри Таня долго сидела на кровати и гладила его подушку. Она думала о доме, об ожерелье, об иде. Глава пятая. Навестив дом миссис Варси Глориан с целью выяснения размеров ковров и типа замков на окнах спальни, где хранились бриллианты на 650 тысяч, Джильда была встречена домоправительницей, которая заключила ее в такие объятия, что она еле-еле из них вырвалась, Эта дама не пустила ее даже на порог, сказав, что без звонка хозяйки или ее записки в дом она никого не пустит. Джильда сразу поняла, что здесь пахнет жареным. Тетке было достаточно заглянуть в телефонную книгу, чтобы засечь липовую компанию по чистке ковров. Она быстро вернулась на виллу. Джонни еще раз предложил заняться ожерельем Элмальди. «Триста сорок тысяч сумма хорошая!» Но Марта опять вспылила. Медокс, медокс, Он упрятал меня на пять лет! Оставьте ожерелье в покое!» «Ну что ж, займемся Джексонами», — решил Джонни. И Марта на сей раз не возражала. На этот раз номер удался блестяще. Привратник любил длинноногих девчонок. Он впустил Джильду и повел ее в спальню, говоря, что он совершенно один в доме и многозначительно на нее поглядывая. Замки на окнах и дверях оказались чепуховыми. Джонни в одних плавках направился к морю. Джильда бросилась к себе в комнату и через минуту вернулась в бикини. Но тут ее позвала к себе Марта. «На два слова, девочка!» Это твой хахаль, он ни на что не годен. Брось его, пока не поздно. Не суйся него в свои дела. Брось, брось. Он не стоит твоей косметики. Джильда фыркнула и бросилась вниз по ступенькам. Марта пожала плечами. Но мое дело сторона. И мое тоже. Сухо обронил Генри, уходя к себе в комнату. Увидев несущуюся к нему в белой пене прибоя смуглую девушку, Джонни улыбнулся и перевернулся на спину.